вы бы кем хотели быть александр карлович спросил он мехрюткой или цербером выбор изволить ведь невелик должны же и другие быть возразил башняк ну те которые просто живут трудом занимаются семьей М -м -м, в каждом либо мехрютка, либо цербер убежденно проговорил доник остальные здесь не держатся а кто же тогда ворует спросил башняк «Воруют все», — ответил Донников. «А что же Наполеон, — не унимался башняк, — Цербер или Михрютка?» «Конечно, Михрютка», — сказал Фома Фомич. «Та еще плесь». «Необычные мысли для полицмейстера», — заметил башняк. «Странно, что размышления мои находят необычными тот, кто, если верить слухам, умер, а после воскрес», — ответил Фома Фомич. Из-за дальних холмов на дорогу выбрался всадник. Зазвенело в тишине сбру и застучали копыта. Доников привстал на стременах, вглядываясь в бело-лиловые сумерки. «Не как Капелев, урядник мой». Всадник осадил коня. «Здравия желаем, Фома Фомич», — сухо прокашлял он. «А я уж думал, да на придётся. придется». «В молхачи, смерть «С вывертом?» Доников с интересом поглядел на башника. «Господина Ушакова имени». «Есть у меня весточка, что Каролина Адамовна прежде к нему направлялась». Он обернулся к солдатам. «Бадмаев, за мной!» «Догоняйте, Александр Карлович, тут недалеко». Доников поскакал прочь. «У нас хоть и не Санкт-Петербург, но крови не меньше», — задорно крикнул он на ходу и пришпорил коня. Капелев и солдаты на коротконогих лошадях поскакали следом. Башняк прибыл в Молохач за полночь. Правленное колесо жалобно скрипело на выбоенных. Под луной зеленели крыши. Ни в одном доме не горела лучина. Собаки не встречали приезжих лаем, в низком небе бежали черные облака. Тише езжай, велел башняк. Барский дом за дорожными фонарями слился с ночью. Башняк разглядел съеденную сыростью резьбу наличников трухлявое бревно опоры крыльца. В двух окнах светились лучины, двигались тени. За послышался шорох. Лошадь остановилась, захрапела, осторожно замотала головой. «Пошла!» — фролка плеснул вождями. Лошадь попятилась, башняк достал пистолет, взвел курок. Впереди раздался топот копыт. На зале лучиной дороги выросла черная тень. В свете дорожных фонарей возник громадный конь. Его черные крылья поднимали... К облакам дорожную грязь. Заслонив крыльями неба, конь пролетел мимо. «Бес! Бес! Бес!» — закрестился Фролка. Под ногами хрустнули мелкие камни. Со стороны дома приближалась темная фигура. Башняк поднял пистолет. В неровном лунном свете возникло хмельное, довольное лицо Лавра Петровича с приставшей колбутиной. «А вы никак, ваше превосходительство!» «Темноты боится», — добро сказал он. Башняк аккуратно вернул курок на место. Зашел с коляски. «Вы это видели?» — оглядываясь на дорогу, спросил он. «Что?» — спросил Лавр Петрович. «Темнота у нас такая, что ее хоть нажомришь и в другие страны обозами отправляй. Неплохой бы вышел товар». Башняк убрал пистолет. «Значит, снова никого не поймали, Лавр Петрович?» Лавр Петрович осклабился. — Так ведь и государь не вашими, Александр Калыч, трудами жив. Как любит говорить мой пряжников, наше отделение — третье. Зашагал к рельцу, толкнул дверь. — Идемте. Вас давно ждут. В тенях было тесно отвисевшей по стенам пряжи. Вроде и коней нигде видно не было, а упряж была. — Была она здесь, — понизив голову, сказал. — Лавр Петрович. — Откуда известно? — спросил башняк. — Лавандой пахнет. Ну и старушек поспрашивал. Лавр Петрович покачал головой. — Знаете, Александр Карлович, старость наступает, когда тебе начинают улыбаться всякие старушенцы. В горнице в тусклом свете лучин стоял длинный стол. На нем чугунок с паренной репой, деревянная тарелка с зеленым луком, бочонок с квашеной капустой. Во главе всего — мутные бутыли самогона. За столом сидели урядник Капелев, двое ищейк и Фома Фомич. Он кивнул Башняку, как старому товарищу. Урядник Капелев и ищейки с аппетитом налегали на репу. У стены на скамье застыли Фетисова и Макарка. — Прошу! — Лавр Петрович указал Башняку место за столом. Башняк сел. Лавр Петрович разлил самогон, Предвинул ему стакан с дорожки, александр карлович башняв помешков взял стакан глотнул кашлянул прикрыв рот рукавом удовлетворенно кивнув лавр петрович достал из жилетного кармана часы открыл крышку заиграла музыка Фетисова поглядела с любопытством чего смотришь спросил лавр петрович барина нашего часы Заметил та. «Это баба Улика!» Лавр Петрович демонстративно спрятал часы в карман жилета, хлопнул по нему, повысил голос. «И весь этот дом Улика!» Налил себе стопку самогона, выпил, затолкал в рот щепать квашеной капусты. На чем самогон настаивала?» «Зна мы на чем!» — ответил та. «На костях?» Лавар Петрович закашлялся. На каких еще? Костях? Фетисова усмехнулась. На тех, что из земли, как неразумному, объяснила она. От новых дух не тот. Врядник Каперев с удовольствием выпил. Первый щейка тихонько отодвинул от себя полную стопку. Куда народ из деревни делся? спросил башняк. Барина пошли ловить ответил Фетисова. «Что ж, всем миром пошли!» поднял брови Фома Фомич. «Барин хворый!» ответила хозяйка. «Второй, разве что ловкий! Что же на таких войск собирать?» Башняк встал за стола, пошел осмотреться. Комнаты были забиты вещами, которые будто после наводнения вынесло на берег полноводная река. Треснувшие корыто Брана, два ухвата, четыре коромысла, пустые ведра, ржавая лопата, топоры. На всем лежала печать неуместного крестьянского избытка. Сквозь нанесенный хлам проглядывала позолоченная резьба шкапа, гнутые ножки секретера. Из горницы за башняком текли голоса. «Солдатики нужны да побольше», — говорил Лавр Петрович. «Хм, «Возьмите моих», — предлагал Донников. «Это что же?» У «Нас всего шестеро будет, а егиря Башняк поднял выгнутую крышку. Секретарь был забит бумагами с печатями. Перебирая их, Башняк нашел карту североамериканских штатов, посреди которых была прожена дыра. «Капелев, как расцветет, отправишься в Новоржев в городничему. Пусть роту под начало Лавра Петровича поделит. «Так, может, местные мужички сами убивцев того побяжут?» отозвался Капелев. «Кто же их на самоуправство назначил?» — спросил Донников. «В предводителях у них теряков, лука».